И сквозняки шарахнулись с куля, когда две тени беззвучно ринулись по коридорам. Змеёнышцай слегка придерживал шаг, чуть-чуть, ровно в меру, чтобы измученный пытками монах этого не заметил. Таких людей, как Сенбин, было труднее всего вытаскивать из разных переделок. Возвуччик имел в виду не только что состоявшийся разговор, хотя и это, конечно. Проще всего спасать самого обычного человека: лавочника, гадателя, краденую жену.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 и в результате вывыхнет себе лодыжку. Простые люди, словно промасленный фитиль, всегда видно, сколько сгорело и сколько еще осталось. Гораздо хуже возиться с героями-недоучками, норовящими все время доказать своему спасителю, что могли бы обойтись и без него. Но в крайнем случае считают на равных с собой. И тогда приходится спасать пустозвона и от опасностей, и от него самого. Эти горят как праздничный фейерверк. То вспышка, то темнота.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 А вот уже сидит, привалившись к стене, и улыбается мёртвым лицом. Как щепоть пороха: мгновенное полыхание и конец. На бегу Набегузмёныш машинально прислушивался к дыханию монаха. Ровное, ритмичная. как учил тогда на лодке, так сам и дышит. Хотя, пожалуй, ещё месяц назад в вообще не удалось бы ничего расслышать. Значит, ещё немного сбавим ход. Теперь по лестнице, направо, налево. Снова по лестнице. За углом караулка, где спят доблестные охранники. Змеенышу повезло. А может быть, царь счел это везением за неимением лучшего. Когда из караулки неожиданно выбрался человек, лазутчик двигался достаточно медленно, чтобы это не застало его врасплох, и достаточно быстро, чтобы не дать вмешаться преподобному баню. Монах непременно свернул бы шею старику писарю, а это уж было бы совсем ни к чему. Лучше пусть потом очухавшийся старикашка поможет рассказывать о оплошавшему начальнику о крадущихся демонах, нагрянувших в восточные казематы со своих далеких островов. Язык без костей, его и суставов вынимать не нужно. Походя, Мюнеш Цай мазнул ладонью по писарскому горлу, остро и уверенно коснувшись дряблой стариковской плоти. Пусть отдохнет крючкотвор, пусть забудет до утра и о больных зубах сколько их там у него осталось, и о ночных призраках. Пол ушел лазутчика из-под ног. Стены накренились, словно прогнивавшиеся демоны преисподней качнули темницу, решив вслазь натешиться человеческой кутерьмой. В глазах на миг стало темно, и чужие холодные пальцы беспощадно пёрлись в ямочку между ключицами и в основание черепа. Святой сестрицы, тысячелетней разуратнице-оборотню,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 и объявившиеся невесть, откуда старик-писарь, вышли из допросной залы, там осталось семеро стражников и одна треснувшая табуретка. Наставник Лю был бы очень недоволен. Пробормотал преподобный Бань, вытирая кровь с плеча, оцарапанного алебардой. «Что?» — не понял змеёныш. «Ничего. Сунь тоже был великий полководец. Но зачем же табуреты ломать?» И монах зло покосился на свои руки украшенный знаками тигра и дракона. Руки слегка дрожали. Взгляд монаха окаменел, и дрожь унялась.